— А дальше, — спрашивает Ядов, — дальше придумай сам. Ты же автор. Финодел, баня, растрадчики, накрашенные девицы тебя устраивают. Да все равно, лишь бы смешно было. Рефрен «Ай, спасибо вам за урожай!» подойдет — годится. Яков Петрович тут же садится за пишущую машинку и начинает печатать с пулеметной скоростью. Время от времени он хохочет. Заказчик спрашивает «Ты чего смеешься, Яша? Уж очень смешно получается!» Считанные минуты Яков Петрович Ядов сочинил слова знаменитой песенки Неповского периода «Бублики». Приехав в 1926 году в Одессу, куплетист Красавин сразу обратил внимание на то, что на каждом углу торговки кричат «Бублики! Купите Бублики!» Он пришел к Ядову и сказал... «Яша!» — вся Одесса кричит про бублики. «Давай я буду про них петь». «Хорошо», — согласился тот. «Ты ставь чай, а я пойду печь бублики». К тому моменту, когда вскипела вода, были готовы и слова песни. Однажды Утесов посетовал ему. «Яша, я сегодня пошел в баню, она закрыта. Говорят, нет воды». Ядов тут же выдал экспромт. «От среды?» И до субботы в нашей бане нет работы, от субботы до среды в нашей бане нет воды. После революции концертной аудитории заполнилась совершенно новая публика. Надо было приобщать массы к культуре. Неискушенным зрителям буквально навязывались представления, которые им необходимо было посещать. Как-то у очередного концерта в Антракте спросил группу зрителей, «Ну, как? Нравится?» «Да ничего, терпим», — последовал ответ. Летом 1919 года в Одессе хозяйничали большевики. В то время Утесов познакомился и подружился с молодым матросом Олегом. Друзья часто ходили вместе на море. Однако Олег никогда не купался, даже в самую сильную жару он не снимал тельняшку. Утесово разбирало любопытство. Почему матрос чурается воды? Тот давал всякие уклончивые ответы, Леонид постоянно подтрунивал над ним, мол, ты моряк, а не умеешь плавать, хотя бы имел мужество признаться. Олег долго терпел насмешки и приятели, но один прекрасный день не выдержал. Задрав тельняшку до подбородка, он сказал, — Смотри. Леонид взглянул и обомлел. Всю грудь оперативника из Одесской ЧК занимала огромная татуировка. Она изображала двуглавого орла, и вдобавок было написано, — Боже, царя храни! Глава вторая. Вот вам Одесский истинный крест. В 1921 году Утесов впервые приехал в Москву, через год переехал в Ленинград. В обеих столицах он играл во многих театрах, пробовал себя в разных жанрах. В оперетте, как чтец и как драматический артист, пел, танцевал, снимался в кино. Одним словом, вел типичный образ жизни молодого человека, находящегося в поисках собственного пути. Впервые, приехав в 1921 году в Москву, Утесов стал работать в театре революционной сатиры Теревсати. Однажды несколько актеров, в том числе и его, пригласили в Кремль на читку и обсуждение новой пьесы. Как раз ли они И должен был прочитать ее собравшимся вслух. На столе было обычное по тем временам скромное угощение «Селедка, черный хлеб вместо сахара леденцы». В конце читки один из принимавших сказал «Вот мы все слушаем, а товарищ Утесов читает, работает, поэтому ему полагается особый паек». С этими словами он достал бутылку вина, только собрался налить артисту, как в комнату ворвался мальчик, сынишка одного из кремлевских обитателей, и крикнул «Ильич идет!» сообщил и юркнул снова в коридор. Бутылку мигом спрятали, мало ли что Ленин подумает, и все затихли в ожидании. Тут снова появился мальчик и спокойным тоном известил — прошел мимо. Теревсатом руководил замечательный режиссер Гутман. Он и Утесов быстро сдружились. Видя страстное желание одессита играть на сцене, Давид Григорьевич поручал ему много ролей. А в антирелигиозной пьесе Креницкого «Уральских врат» Леонид Тощич вообще переиграл все роли — апостолов, ангелов, пророков и черта. Не достался ему только боксовов, которого играл артист Николай Плинер. Это была его единственная роль, он не собирался никому ее уступать.